Но как сделать первый шаг? Прийти на Рю Гринель и заявить в посольстве: я, дескать, жить без России не могу, возьмите меня к себе. А если дадут отворот поворот? Помню окаянные дни. Куприн, конечно, куда больше против советов писал, да ведь он совсем больной. С него много не возьмешь. Хорошо, если откажут здесь, а каково, если пустят в Москву? А там и расправится. Нет, это сомнительно. Все-таки Нобелевский лауреат – писатель с мировым именем. И все же нет уверенности в своей безопасности. А что станет с верой, если мне припомнят старые грехи? Нет, надо еще подумать. Надо обождать. И вдруг случилось нечто невероятное. Глава вторая. В ноябре шестого года Бунин вернулся в Париж после своего пребывания в Праге. Там прошли его литературные вечера. Как и всегда, чествовали истина как герои кино и фотосъемки, портреты в газетах, десятки интервью, раздачи сотен автографов, выступления на радио, цветы, шампанское. Одним словом, триумф. И жутким контрастом стало происшествие в германском городе Линдау, где фашистские таможенники подвергли его настоящим издевательствам. Раздевали, держали почти голым на каменном полу и сквозняке, а потом долго водили под проливным дождем. Пунин еще больше возненавидел гитлеровцев, а в прессе началась настоящая буря против такого насилия. И вот после этих переживаний Бунин зашел однажды в оживленное парижское кафе. Вдруг Гарсон принес ему записку. Бунин стал читать и не поверил глазам. «Иван, я здесь. Хочешь видеть меня, а, Толстой?» Застучало громко сердце. Ушли все прежние обиды. Бунин поднялся и направился в ту сторону, которую указал Гарсон. А Толстой уже торопился навстречу. Бунин сразу заметил. Толстой значительно сдал, похудел, осунулся. Волосы поредели, роговые очки сменили пенсне. «Иван, дорогой, как я счастлив! Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» Старые друзья обнялись, расцеловались. «Ты вполне еще молодец!» — радостно приговаривал Толстой. «Почти не изменился, только стал еще красивше и величественнее!» На ходу то и дело, притягивая к себе Бунина за плечо, жарко задышал ему в ухо. «Да каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили!» Ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России. Бунин шутливым тоном перебил. — Как же это с колоколами? Ведь они у вас запрещены. Толстой сердечно забормотал. Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты представить себе не можешь, как бы ты жил. Ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в царском селе. У меня три автомобиля. У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нет. Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии, твоим характером? И склонностью к мотовству расхохотался Бунин. А хорошая жизнь стоит больших денег. И тут решил, что другого такого случая уже никогда не представится. Толстому Сам Сталин хорошо относится. Надо наводить мосты. Серьезным тоном тихо произнес. Твое предложение мне нравится. Я живу все там же, на Аффенбаховской улице. Приходи ко мне. Они сели за столик Толстого, выпили похужеру шампанскую. Я завтра после обеда вылетаю в Лондон, сказал Толстой. Но к тебе приеду на кофе, предварительно позвонив. Бунин пребывал в тревожном и радостном ожидании. Поднялись утром пораньше, прибрали в квартире. Вера Николаевна заспешила в магазины. Стол сделали праздничным, украсив его целой батареей винных и коньячных бутылок. Часы пробили десять, потом одиннадцать, двенадцать. В грустном молчании приступили к завтраку вдвоем. Толстой не пришел, не позвонил. Держи он слово, и в жизни Ивана Алексеевича мог произойти крутой поворот. Глава третья. Вопреки принципам борьбы за создание в Германии центра арийской расы-созидательницы, Гитлер с мудростью великого вождя решил привлечь для борьбы за собственные идеалы презираемый им народ славян. В 1936 году в Берлине было создано управление делами российской эмиграции. Перед фюрером предстал некий генерал Бескупский, которому было строжайше приказано из хаотического беспорядка, в котором доныне пребывали российские эмигранты, призвать их в стройные ряды управления, сделать им перепись, выявить тех, кто в состоянии держать в руках оружие. и со всевозрастающим нетерпением ждать самого счастливого часа в их никому не нужной жизни – похода на Россию. Высокая честь командовать ожидающими возлагалась на Бискупского, за что ему было обещано хорошее месячное вознаграждение и персональный автомобиль. Генерал был счастлив оказанным доверием. Ретива принялся за дело переписи и учета. а попутно давал интервью, это за отдельную плату. Конкурирующая с последними новостями газета «Возрождение» заплатила генералу необходимые марки и обогнала соперников, опубликовав первое интервью с «Бесту».